Вид убитых настолько повлиял на него, медведя, что его начало тошнить, и он вышел из комнаты. Затем Мировский тогда же приказал ему бежать к команде и сказать, чтобы команда не волновалась, если слышала выстрелы. Когда он пошёл в команду, то ещё в доме последовало два выстрела, а на следствие ему попали бегущие из команды разводящих Иван Старков и Константин Добрынин. Последние встретились с ним ещё на улице у дома, спросили его: что лично ли застрелили Николая Второго, вместо его, чтобы другого не застрелили, то тебе отвечать придется, ты принимал его. На это он им ответил, что хорошо лично видел, что они застрелены, то есть Николай Второй и его семья, и предложил им идти в команду и успокоить, чтобы не волновалась охрана. Видел он, Медведев, что таким образом расстреляны были. Бывший император Николай Второй, супруга его Александра Федоровна,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 На автомобиле этом с трупами уехали два члена следственной комиссии, один из коих был Ермаков, а другой, в вышеписанных примет, ему неизвестный. Шофер на этом автомобиле был, кажется, Люханов по фамилии. Человек он среднего роста, коренастый, на вид более 30 лет, лицо бугроватое, угреватое. Трупы убитых были положены на автомобиль на серое солдатское сукно и сверху прикрытые тем же сукном. Сукня была взята в том же помещении дома, где она хранилась куском. Куда были увезены трупы, он, Медведев, достоверно не знает, и никого об этом тогда не расспрашивал. После вывоза трупов из дома комендант Еровский приказал позвать команду и вымыть пол в комнате, где был произведён расстрел, а также замыть кровь в ограде, на парадном крыльце двора и где стоял автомобиль, что и было исполнено тогда людьми, состоящими на охране.